Глава восьмая. Неразрывно связанная с умением ждать и догонять. «Богдан, ты не спишь?» – шепот коллеги-телохранительницы обостренному слуху показался недопустимо громким и заставил Богуславского изменить положение. До этого он напряженно всматривался в джунгли. Чуть сдвинувшись влево по длинному настилу из жердей, Богдан оказался к девушке почти вплотную. «Что?» «Это так просто. Жутковатая какая-то ночь, дикая». Будто ты одна на целом свете. Это пройдет. Расслабься и вдыхай экзотику всеми фибрами души. Большинство россиян за всю жизнь ни разу в таких местах не побывают. А тебе, видишь, как повезло. Абсолютно бесплатно. Да уж. Новый звук родился в ночной тиши, стремительно разрастаясь и заполняя собой все вокруг. Куаунг! На мгновение показалось, будто источник эпицентр находится где-то тут, совсем рядом, За спиной находится. Кто это был? Кира неведомым образом успела оказаться рядом, и пальцы ее больно сжимали Богданова плечо. Кто это? Тигр? Он самый, надо полагать, на охоту вышел и хочет, чтобы все об этом знали. Зачем? А просто так, для понта. Привычка у зверя такая. Эй, господа охотники, как вы там? Последняя фраза относилась к Суханову и Хоксли, занимающим позицию на дальнем конце Махана. В ответ скрипнули жерди, но слов не последовало. Профессиональный охотник решил, очевидно, не рисковать. Засада все-таки. Пара неосторожных звуков в ответственный момент молчат. Последуем их примеру. Отодвинулся малость от девушки, лег поудобнее, карабин к плечу пристроил. Внизу метрах в трех под деревьями светились зеленью давешние грибы, рядом с которыми лежала это, Лежала, наполняя застойный воздух, вполне различимым приторным запахом. Когда-то еще до армии Богдану впервые довелось побывать в Прозекторской. Первый курс мединститута, практикум по анатомии, в ширный зал выложены метлахской плиткой, поразил богуславского раз и навсегда, с порога. В ваннах, наполненных вонючим формалином, плавали белые тела. Их нужно было вынимать, укладывать, тяжелый и разбухшие на металлический стол, рассматривать, преодолевая естественную брезгливость, запоминать, учиться. Медиком Богдан так и не стал, ушел со второго курса, но причиной этого стали вовсе не трупы. Понял просто, что жизнь – штука слишком короткая, чтобы посвящать ее нелюбимой профессии. Позже была армия, и высшая школа была, но это, господа, уже совсем другая история. Из раздумий философских Богдан вынырнул внезапно для самого себя, уловив в окружающей обстановке некую перемену. Совсем близко, не далее полусотни метров, ожили попугаи, разбуженные кем-то. Зашелестела, разбегаясь мелкая живность. Ага, вот и обезьяны встревожились, уловив с верхнего яруса деревьев близящуюся угрозу. Хищник был где-то рядом. Шелест кустарника, судя по звуку на окраине поляны, мгновенный взблеск глаз катафотов. Вопреки обывательскому мнению, лупалки животных не могут гореть сами собой, они лишь отражают чужой свет, пусть даже слабый и рассеянный. От гнилушек, например. Или от грибов. Это же не он, прошептала Кира громко и чуть разочарованно. Но Богдан уже и сам понял ошибку. Судя по высоте расположения катафотов, зверь, подобравшийся к останкам, не превышал размерами крупной собаки. Кто бы это мог быть? Волков тут не водится, гиен с шакалами тоже. Леопард? Только бы пан Суханов не лоханулся, не бахнул этой зверюги промежглаз, глаз. Вся надежда на Хоксли. Зверь на поляне тихо зарычал, уловил, наверное, запах живых людей. Скользнул прочь неразличимой тенью, сошуршал кустами, исчез. Кто следующий? Так, глядишь, поварятся целыми табунами поляну навещать и любуйся на них. Нашарив фляжку с водой, Богдан сделал пару глотков, закрутил ребристую металлическую крышечку, вздохнул глубоко. И вдруг увидел. Глаза, еще одна пара катафотов, на куда более крупных, отсвечивали в дальнем конце поляны. Неподвижно отсвечивали. Зверь попросту лежал, не спеша подходить к приманке. Видят ли его Суханов с гидом? А если да, то чего, собственно, ждут? Или это опять не тигр? Короткий язык огня полыхнул в тьме, грохот ударил по ушным перепонкам, оглушив на добрых несколько секунд. Голос нитроэкспресса калибра 14,65 мм. Трудно с чем-то спутать. Вмиг, пробудившись, подняли вой, крик, шум разнообразные твари. Затрещали кусты, зашелестели кроны, крылья захлопали. Дурдом, короче. Основным шумовым фоном после выстрела был голос Дмитрия Константиновича, давшего в полной мере волю своим эмоциям. Яха! завопил уважаемый пятидесятилетний магнат, вскочив на ноги и едва не сверзившись с Махана. — Я его достал, бля, достал! — Вот и не верь после этого про чертей в тихом омуте. — Сэр, зверь может быть жив. Голос Хоксли, если и не охладил Суханова, то заставил тормознуть на низком старте у самой лестницы. — Что вы сказали? — Но если ранен, то почему он молчит? Стивен, подстрахуйте меня на всякий случай, произнес Богдан хладнокровно и уже сунулся было к лестнице, да Суханов не позволил. То ли геройство магнатом овладело, то ли просто готовность доводить любое дело до конца. Это мой зверь, добуду его самостоятельно, заявил Дмитрий Константинович все тем же бодрым тоном. Нашарил ногой первую ступеньку и полез осторожненько вниз. Сэр, сс! Богдан хлопнул охотника по плечу, призывая молчать. Устроился на самом краешке Махана, глядываясь в чему до боли в глазах. Пожалел, запоздала о приборе ночного видения. Что ж ты, господин миллиардер, такого-то пустячка не припас? Из чего это они лестницу собирали? Возмутился Суханов, достигший судя по звукам середины пути. Палки, понимаешь, совсем не струганные. Он еще что-то бормотал раздраженный, лез себе дальше. Лестница скрипела, а джунгли все вопили, никак успокоиться не могли. А тьма двигалась. Богдан не сразу это заметил, и глазам своим поверил не сразу. Может, зрение обман? Может, кусты под ветром колышутся? Нет. Огромный изгусток тьмы, плотный и почти неразличимый, приближался медленно, но верно. Двигался, полз, абсолютно беззвучно, прямо к лестнице, к тому месту, куда должен был вот-вот спрыгнуть беззаботный Суханов. Богдан выстрелил от пояса, не целясь два раза подряд, и джунгли обезумели окончательно. Кто не слышал вблизи тигриного рыка, тому не понять, какой удар наносит сия мелодия по ушным перепонкам и какое общее впечатление производит на цивилизованных горожан. «Шеф, назад!» – орал Богуславский, пытаясь заглушить первобытную песню боли и ярости. Орал матерился, руку вниз протягивал. Хоксли выстрелил еще раз на звук, совершенно оглушив телохранителя, а клиент уже взбирался по лестнице безо всякой сторонней помощи, раскачивался и никак не мог найти последнюю ступеньку. «Давайте помогу!» – захватил его богославский за локоть, подтянул, втащил. «С вами все в порядке?» Почти. Даже в темноте бизнесмен выглядел более чем сконфуженным, но лицо старался сохранить. «Ружье вот уронил туда!» «Ничего с ним не будет», – отозвался Богдан решительно, вспомнив, правда, почти сразу чей-то покусанный автомат. Поваляется до утра. «И тигр поваляется, если он того. На сей раз возражение не последовало. Аргумент, предъявленный недавно зверем, был слишком убедителен. Рассвет принес разочарование. На поляне было пусто. Почти, если не считать человеческих останков, до да ружья стоимостью в лимузин. Лежит себе, как на витрине, прокомментировал Богославский, спускаясь первым и бдительно осматривая обстановку. Добычи нашей законной не видать почему-то, хотя следок имеется. Полюбопытствуйте-ка, сэр Хоксли. Действительно, зверь ранен, но, судя по всему, легко. Присев на корточки, охотник коснулся пальцами негустых бурых потеков на траве, уходящих пунктиром прочь, поморщился. Думаю, не ошибусь, если скажу, что пуля прошла на вылет. Небольшой калибр, высокая скорость полета и заостренное навершие наверняка карабин. Ваше ружье, сэр, как минимум вырвало бы зверю целый фунт мяса. Последняя фраза адресовалась, естественно, Суханову. Деликатный охотник забыл добавить, что для подобных результатов ружье должно было находиться, как минимум, в метких руках. Богдана сейчас другое занимало. То, что вчера еще было нельзя, но чего хотелось. Ужасно хотелось. Природное любопытство искателя чужих секретов? Жаль, что объект приложения сего интереса был, мягко говоря, неэстетичен. «Ты чего там забыл?» – поинтересовался Суханов с брезгливой гримасой, наблюдая за действиями телохранителя. «Мародерствуешь?» «Почти». Страна должна знать своих героев. Сдерживая дыхание, Богдан аккуратно расстегнул уцелевший накладной карман на униформе трупа, запустил туда пальцы и выудил пачку сигарет, дешевых местного производства, тех самых, возможно, чей божественный аромат остался давича в хижине. «Курить здоровью вредить», – пробормотал Богуславский, кинув пачку в окрестные кусты. Затем извлек нож и обрезал пуговицы на обрывках кителя. Как и следовало ожидать, с внутренней стороны имелся еще один карман, а в нем куда более интересное содержимое. Пачку кулатов, и деформированную от крови, Богдан вернул покойному, а вот тряпицу треугольной формы осмотрел очень внимательно. «Поздравляю, мистер Богуславский, вы, похоже, раскрыли и этот секрет», донесся из-за спины голос Хоксли. Глазастый потомок европейцев разглядел Богданову находку в лед и также сходу ее идентифицировал. Это бандана, головная повязка. Судя по цвету, ее покойный владелец был членом вооруженной оппозиции, одним из тех, кто именует себя краснокосыночниками. Любопытно, процедил телохранитель сквозь зубы, обнаружив на лицевой стороне тропицы пятиконечную звезду с серпом и молотом. А не что, коммунистической ориентации? Насколько мне известно, вообще аполитичны. Повязки помогают этим парням грабить на законном основании, и здесь слишком многие еще помнят времена товарища Джуи и не рискуют сопротивляться». Ясненько, растянув бандану за углы, Богославский уложил ее аккуратно поперек тела, встал, полюбовался работой со стороны. «По-хорошему надо бы похоронить, да больно уж неохота после суточного нахождения останков под ласковым местным солнышком». Боже, как ты это вносишь? Кира ожидала спутников на дальнем конце поляны, зажимала нос платочком и морщилась брезгливо. Ты мне льстишь, заявил Богдан без тени улыбки на лице. И они, боже, хоть и именуюсь созвучно. А что до запаха, то все мы там будем. Все. О словах и не задумывался, нес всякую ересь. Голова была занята другим. Анализ, сопоставление, вопросы. Хоксли произнес. И я предлагаю вам, господа, попытаться выследить тигра, не дожидаясь местных следопытов. Вам, люди, разумеется, тоже, хотя что он говорит? Поинтересовалась Кира нервно, чему способствовало общее Амбре. Он стоит на позициях твердолобого мужского шовинизма и всячески дискредитирует твои законные права. Не бабское, мол, это дело. Какое? Киску, что ли, по кустам выслеживать? — Так я и не напрашиваюсь, — хмыкнула Кира, стрельнув взглядом на охраняемую персону. — В самом деле, пойди ка ты в деревню. Общее настроение Сухановской фразы выглядело почти нецензурно, но забота в ней читалась трогательно отеческой. Иди ты, дочка, в... посидишь, новости послушаешь. — И Есть, — ответила девица на полном серьезе и козырнула даже по импортному с вывертом ладони. — Разрешите идти. «Вместе пойдем», – проворчал Дмитрий Константинович, пребывающий в состоянии стойкой хандры. «До какой-нибудь маломальски цивилизованной местности распыляться не будем». В течение следующих минут двадцати стало ясно, что быстрое возвращение в цивилизации Кире не грозит. Избегал людоед легких путей, не приближался ни к дорогам, ни к полям, углубляясь все дальше и дальше в джунгли. «Он нас кружит!» догадался наконец Хоксли, выискивая старательно очередной бурый потек на листьях. Дальше начинается сырая низина, там зверю негде даже отлежаться. Вот, взгляните, он определенно поворачивает к западу. Не нравится мне это, господа. Что именно, поинтересовался резонно Богдан, которого быстрая ходьба и постоянная напряженность уже слегка утомили. На плече телохранителя висел чужой автомат с пустым магазином, а карабин в руках гулял вправо-влево, отслеживая подозрительные шорохи. Киска может устроить нам засаду? Здесь вряд ли, а вот в травяных джунглях, еще через полчаса вымочив ноги в мелком болотце и изрядно умотавшись, вышли из леса к буйному разнотравью, что и требовалось доказать, констатировал охотник, вынимая любимую трубку. Вон там, примерно в миле отсюда, лежит известная нам деревня. Мы и попросту описали обширный круг по лесу и вернулись на круги своя. Хоть одна приятная новость, кивнул Суханов с миной заядлого ипохондрика, взглянув уныло на желтый океан. И что теперь? Процентов на 70 могу утверждать, что зверь там и ждет нас с большим нетерпением. Он голоден, не забывайте, господа. «Лично я предлагаю идти в обход». «Атаковать его с тыла», — скинул брови Суханов, впервые за сегодняшний день улыбнувшись. Охотник шутку пропустил мимо ушей. Слишком серьезно был настроен. «Дело в том, господа, что травяной массив не бесконечен. Зверь мог попросту пройти его насквозь и вновь кануть в лес. Мы обогнем эти заросли, поищем свежие следы с противоположной стороны, а потом примем решение». «Но вы прям как стратег!» – не удержался Богуславский, перебросив автомат на другое плечо и доставая фляжку. «Не проще ли идти по следу?» «Я не самоубийца, мистер Богуславский», – ответил Хоксли с некоторой даже обидой. «В этой траве у тигра будет 90% преимущества и возможность подкрасться к нам вплотную. Профессионалы не могут так рисковать». «Ладно, предложение принято», – махнул рукой Суханов. Учите нас, дилетантов, учите. Разнотравия огибали осторожно, держась от него метрах в пяти. Перешли вброд в вброд неглубокий ручей, прокрались сквозь кусты, вышли на дорогу. Кира кивнул Суханов в телохранительницы, и та охотно отбилась от команды, направившись в сторону видимых отсюда деревенских крыш. погодь радость моя, остановил ее Богдан самым ласковым тоном, на какой был способен, и протянул покусанный тигром автомат. Это чтобы тебе в дороге было спокойней. И вообще... Утомил он меня, если честно. Спасибо, дорогой. Реакция девушки была сдержанной, но во взгляде читалось многое. Почти все читалось. Зачем тебе вообще эта стрелялка? Удивился в который уже раз Суханов. Она же пустая. Был бы ствол, а патроны найдутся, заверил Богдан, потому как больше сказать было нечего. Старая солдатская привычка. Оружие на земле валяться не должно, и все тут. Будовушке деревенской подарю на долгую светлую память. И я полагаю, есть за что, — подмигнул Хоксли, но, взглянув в лицо Богуславскому, развивать тему не стал. Дальнейший путь проделали в молчании. Продрались сквозь камыши и вышли, наконец, к берегу. Озеро? Болото? Определить название сего водоема Богдан затруднился. Да и не горел, если честно, особым желанием. «Это устье реки Куанг», — ответил Хок с литоном, гида на незаданный вопрос, оглядывая внимательно береговую кромку. «Здесь масса мелких островов, поросших лесом, а еще дальше к западу лежат болота. Ну что ж, развернем поиск». Солета они увидели сразу. На сырой прибрежной глине отпечатки издали бросались в глаза. Выходя из высокой траве, тянулись до самой воды и здесь исчезали. «Что и требовалось доказать», — повторил Хоксли свою излюбленную фразу, присев и коснувшись чем то пальцами отпечатка. «Тигры любят воду». Он попросту переплыл в протоку и скрылся на одном из островов, где, вероятно, находится его логово. «Предлагаете последовать за ним вплавь?» «Ни в коем случае. Здесь вполне могут быть крокодилы. Очень удобные для них места». Я думаю, крестьяне найдут и для нас лодку, тем более, что остров не так уж и далек. Прищурившись, охотник взглянул на громоздившееся в паре сотен метров от берега смешение трав и деревьев и, кивнув сам себе, полез за трубкой. Меня, господа, другое удивляет. След совсем свежий. Так, будто зверь оставил его максимум час назад. Почему же он, будучи раненым, сразу не подался к логову, чтобы отдохнуть и отлежаться? Ответ на этот вопрос охотники получили совсем скоро, даже быстрее, чем хотелось бы.